Глава вторая «Ну и что мне с тобой делать?» — поинтересовался его косы в своих руках. Рядом лежал рыцарь. Пришлось его поколотить, так как коса захватила его, и скелет в доспехах напал на меня. Рядом стояли проблемные и с интересом за всем наблюдали. А еще Кики ходила рядом и убирала всякий мусор с крыши демона пять. Тело! Мне нужно тело!» Коса тряслась, пытаясь вырваться из рук. «Похоже, в кой-ком слишком много осколков душ. Пожалуй, заберу я их назад», — злобно заулыбавшись, я потянулся рукой к косе, ощущая кусочек души бога внутри нее. «Нет, стой!» — запротестовало оружие. В голосе слышалась паника, и коса еще сильнее затряслась. Почему? Ты коса, которая получила осколок разума Бога. Ты не Бог, ты лишь сформировавшаяся сущность с проклятой силы и обрывка сущности павшего Бога. Ты не винокурос, хотя, если я волю в тебя достаточно осколков души винокуроса, он оживет и, и сожрет тебя. Не надо! Коса еще сильнее затряслась, но вылететь из моей руки не смогла. — Почему? — Ты непослушное оружие. Зачем мне такое? Вновь жутко улыбнулся и потянулся к душе оружие, а оно натурально взвыло. — Подчиняюсь, я подчиняюсь. Буду служить во имя господина Виноквороса. — Но, бога твоего, я, может, и воскрешу, если найду его осколки души. — Я помогу, я помогу найти осколки. Я их чувствую, оказавшись во вратах. Коса затряслась от счастья. «Хорошо. Будешь мне служить ради своего бога. Но учти, чуть что и твоя зародившаяся душа будет развеяна, а пока... Стань-ка нормальным. Почему ты розовый?» «Розовенький!» — запротестовала розовенькая коса. «Не знаю, почему. В сознании плотно засела фраза. Хочу розовенький!» «Милый цвет!» — захихикала Лена. «Нет уж, в моих руках ты не будешь розовеньким. Становись черным и страшным. Вызывай страх у врагов моих. И главное, пока не разрешу, тебе нельзя говорить». кивнул Кивнув косе, кинул ее скелету. Тот уже поднялся и ловко поймал оружие. Теперь оно было черным, и скелета больше не перекрашивало. «Отдохни», — приказал рыцарю с косой и вернул их в загробное царство. Он за этот бой получил немало повреждений, и только я собрался пойти заняться делами, как Лина обхватила меня. «Куда это ты собрался? Пока ты у нас такой. Подари нам ощущение крепких мужских рук. Я хочу уткнуться носом в твою грудь, пока ты на мне, а не смотреть на твою макушку». «Да-да», — поддержала Лена. «Сказала бревну», — тихо захихикала Катя, за что получила полный гнева взгляд сестры. «Не бревно я». Та топнула ножкой, а силу адепта было много, и звук был весьма громкий. «Тогда иди первый, нам и посмотрим», — заулыбалась Катя. «Женщины!» — вздохнул я и посмотрел на Кики. «Я ненадолго отлучусь. Чудище еще не скоро появится, их всех распугало нежить. Но надо починить машину, передай птице, и пусть восстанавливает. Но ему понадобится твоя помощь». Темная нага кивнула, а я перевел взгляд на призраков. Извращенец теперь походил на мини-ангела, а мини, потому что крылья маленькие, на нем была белая тога и сандалии и да, он был полупрозрачным. За руку он держал бани, которая сейчас была окутана тьмой, из тьмы проглядывало пышное платье, а также красные сияющие глаза. И в какой тайне там эволюционировали, Иса? Страж-извращенец Изи Изя, тип ангел-хранитель, стадия развития 1. Стоимость содержания – б в день. Источник силы – смерть, жизнь, эмоции. Примечание. Ангел-хранитель был сформирован из сильных чувств и стремления защитить любимое, что в существу стихии смерти дало силу жизни. Ангел-хранитель создан, чтобы защищать и оберегать, убивать невинных против его естества. Страж Банши бани тип Пожиратель Душ, стадия развития 1. Стоимость содержания 70 Б в день. Источник силы. Смерть – проклятая сила. Примечание. Пожиратель душ была сформирована из чистой ярости ко всему неживому, а именно нежити и нечисти. Она может поглощать их силу и вырывать души из физической оболочки, а также временно вселяться как живые, так и мертвые тела. Пометка. Прости, большую грудь и маленькое тело ей не дала, так как у нее уже есть любимый но тебя сейчас и так за... до смерти. Твоя смертушка, Чмоки. «Поздравляю!» — кивнул призраком и, взмахнув рукой, вытянул из бани аж четыре сотни б. Немало она собрала, и после того, как я это сделал, она вновь встала собой, разве что платье красивое осталось. И Изи и бани обрадовались все же. Кто хочет быть черной кляксой? Поставив призраков, пошел на смертельный бой. «И фигушки тебе смерть, я выживу!» Божественный план Рейны. Главный храм. Рейна в шикарном белом платье сидела на высоком троне, а перед ней, склонив голову и колено, стояли 80 мужчин. Великая богиня внимательно смотрела на них, изучая души, и невольно морщилась. Да, эти души были сильны, но лишь по современным меркам. К сожалению, времена героев давно прошли, и чем сытнее и спокойнее жизнь, тем меньше рождалось людей с сильным духом. «Я принимаю вашу клятву. Станьте же моими ради защиты рода людского и спасения мира нашего». Богиня встала и подняла белый жезл в правой руке. Из золотого шара в навершие жезла вырвался золотой свет, который стремительно накрыл души, словно теплым одеялом. Миг спустя, один за другим, мужчины начали обращаться в ангелов, но... Раздался крик. За ним второй и третий. Семнадцать душ не выдержали дарованной силы и взорвались, а остальные. Три архангела и шестьдесят ангелов, горько вздохнула она, но тут же вернула себе величественное выражение лица. Поздравляю вас! Вы оказались достаточно сильны, чтобы встать подле меня и защитить мир. Слава великой богине! раздался крик радостных воинов. Для них служить богине это великая честь. Вскоре их увели, Арена рухнула на трон и простонала. «Моя армия все меньше и меньше. Пополнения почти нет. А враги понимают это и увеличивают напор», — растонала богиня и растеклась по трону, словно слизень. «Но, конечно, образно выражаясь». «Великая», — к ней подошла женщина лет пятидесяти на вид. На ней были белое деяние с золотыми элементами. В руках у нее был поднос с горячим чаем и тортиком. «Может, может, нам найти союзников?» «Находила уже. Этот долбаный китаец. Я позволила ему получить силу, подняться в уровнях и даже помогать мне. А он отказался становиться моим рабом. Мол, хочу быть мужем, а не слугой. Уржет!» Богиня сорвала с себя платье, оставшись голышом, но миг спустя в руках появились тапочки и мужская рубашка. Рейна оделась и с ногами забралась на трон. Приняв поднос от служанки, принялась за чай. «Нужно поискать новорожденных богов». Может, еще есть, кого вы не убили? Они могут стать частью вашего пантеона. «Толку от них. Эти ничтожества лишь корм для иномирных тварей. Сколько в былые времена драконов расплодилось, откормленных на молодых богах? Нет уж. Лучше самой убивать и забирать их силу. Хотя эти сволочи прячутся... Фиг теперь найдешь», — ворчала богиня, наслаждаясь тортом. «Ммм, как вкусно. Давно мне сладец ей не дарили. Откуда торт?» «Из России», — ответила женщина и долила богине чаю. «Вкусно. И русские разве еще не вымерли? Помню, хотела сделать в тех бескрайних землях питомник для монстров и направлять туда разломы. Да нет, сражаются за свою жизнь, даже потихоньку отвоевывают свои земли». М -м. Я их вроде почти лишила защиты, а они все упорствуют. Хотя помню, недавно кого-то из них награждала Ладно, придумаю что-нибудь». А про пантеоны богов-помощников... Не знаю я. М -м -м, как вкусно-то. Помню одного засранца сладкоежку. Ему бы торты точно понравились. Рейна вдруг вздрогнула, а по спине пробежали мурашки. И она схватилась за попу, а под нос повис в воздухе. Нет, возродиться он не мог. В мире столько нежити, что он вмиг бы стал невероятно сильным. Да и я бы почувствовала его. «А если воспитать своего бога?» предложила женщина. Вы можете сказать своим верующим, что у вас, к примеру, есть сын, и сказать уверовать в него? Хм. Создать верного мне бога — это будет невероятно тяжело, но можно попробовать. Лет триста, может, пятьсот. Богиня задумалась и улыбнулась, но откуда-то снаружи раздался грохот. Как они меня задолбали! К бою! Кабина демона пять. Ночь. М «А ты чего не спишь?» — поинтересовался его Степана. Он сидел у главного пульта и что-то там шаманил. Отмечу, что сейчас я был в человеческом обличии. «Кошмары мучают», — честно ответил блондин, развернув стол ко мне. «То создание невероятно мощное. Перед ним все кажутся такими слабыми, словно букашки». «А это ничего, что ты такое говоришь Богу?» — рассмеялся я. «Простите, но, глядя на вас, совершенно не видишь перед собой Бога. А вот гигантские облако череп впечатляют до глубины души!» Тот скривил виноватую улыбку. «Но Степа прекрасно знал, что я на такое не обижаюсь. Божества не монстры, чтобы быть впечатляющими до глубины души. Мы созданы не для этого, а чтобы мир защитить. Но об этом потом. Чем занимаешься-то?» «Пытаясь заставить машину сбросить всю лишнюю ману». «Забой много в себя впитала. Теперь фонит, как звезда на небе». «Хм, и вправду. Минутку». Сев на стул, начал выпускать свою силу, накрыв ею всю машину, а после втянул обратно и остался в плюсе на 40Б. Неплохо. «Магический фон резко снизился», — обрадовался парень. «Ага, а теперь иди спать». «А вы?» — он поднялся с места, но уходить не спешил. «А я настолько заряжен энергией и светлой силой, что скоро светиться буду», — измученно рассмеялся. «Опасно иметь женщин мага света. Хуже них, наверное, маги природы. Вот где жуть». Слышал, такие могут сутками напролет не вылезать из постели. В общем, спать не хочется. Брюхо я уже набил так, что решил поприкликоваться в магии. Заодно проверил, как там в Благовещенске. А там хорошо. Тихо и спокойно. Жанна уже проснулась, ведь там сейчас с утра, и поделилась информацией. Аристократы начали усиленную зачистку диких земель. Кто-то всем рассказал, что Череповы смогли пробиться к Владивостоку и поставили там врата, за что получили несколько островов. Поняв, что их обошли, народ устроил настоящий геноцид монстров. По словам Жанны, к Владивостоку движется не менее сотни тысяч гвардейцев и под полсотни тысяч наемников. Говорят, даже высшие маги были замечены. Похоже, Тимофей хочет всему миру показать мощь своей империи. И подмечу, что план хороший, а то византийцы слишком хищно поглядывают на мою страну. еще и всячески пакостят. Зато работы на моем заводе прибавилось. Туда свозят столько отходов после разделки чудовищ, что прибыль уже зашкаливает. А там ведь и мои алхимики. Они могут стащить из туш, отданных на утилизацию, различные ингредиенты. Ну и костяной порошок уже производится в приличном количестве. Спрос на него просто бешеный. И как вернусь, расширю производство. И напомню, костяной порошок делается из костей чудовищ. Он насыщен маной и используется в алхимии, а также военной промышленности для производства магических снарядов. Мы еще хотели наладить производство удобрений, но пока не получили отзывы от тех, кому дали пробную партию. Также стоит отметить, что наместник сдержал обещание и на мои объекты никто не рыпается. Но вот на Жанну пару раз выходили серьезные люди и предлагали ей большие деньги за информацию и работу на них. Если эти уроды потянутся к моим работникам завода, придется всех их упокоить». «Вот где он!» — раздался голос, и я с удивлением обнаружил, что уже утро. В помещение вошли рыжие, довольные и сияющие. «Пошли кушать, завтрак уже готов», — Катя мило заулыбалась и, подойдя, взяла меня за ладони. Ага, кивнул девушкам, и мы пошли в столовую. Там уже весь народ собрался. Тимур громко рассказывал, как он управлял Турелью, и едва ли не всех спас. Лина громко болталась к Ксенией и смеялась, а вот гвардейцы выглядели как зомби. Пришлось после еды их немного подлечить, а когда все ожили, подогнал машину к вратам. Мои стражи уже возродились, поэтому всех призвал. Но аккуратно. Слуги и ребятня еще не знают, что я бог. В общем, пока стражи охраняли машину, я проник во врата, убедился, что там нет никаких опасностей, и закатил туда два внедорожника. За мной поехали гвардейцы. Они же собирали золотые кокосы. Вот только была проблема. Они испортятся через час после того, как их сорвали. По крайней мере, так сказал паразит. Он уже очухался. Поэтому пришлось сорвать лишь часть, ровно столько, сколько съедим. И да, зря мы позавтракали. Кокосы эти были крупные и тяжелые. Каждый килограмм пять весил. И нет, они не из золота, просто цвет такой манящий. Все же это осколок ловушка. «Боже, как вкусно!» алина пила кокосовое молоко, которое Валерия разливала в большие чаши. И да, мы вновь в столовой. А рядом сидела ребятня и тоже пила. В молоке, помимо чистейшей маны, было много полезных веществ, так что оно очень полезно. И нет, чистая мана не навредит. Организм просто усвоит лишь столько, сколько сможет. Главное, не переборщить. «Да и мякоть восхитительно, добавила Лена. Мякоть выковырила лыван, и она была нежна, словно суфле. Сладкая, сочная и также насыщена маной. «Ой!» — болдан замер и вздрогнул. «Так, ему больше не давать, он прорвался», — произнес командир гвардии, указывая на бурета. «Командир, это жестоко». И да, в кокосах было столько маны, что ученикам получить ранг проще простого. Все же кокосы росли в осколке ранга «Б» и являлись сильной приманкой. Честно говоря, вообще не представляю, как можно по-нормальному убить тех червей. Там нужны маги земли, и очень сильные. За первым гвардейцем начали прорваться и остальные. Печати у них стоят хорошие, божественные, поэтому могут поглотить весьма много маны за раз, да и первые ранги легко получаются. Плюс их клеймо уже было частично заполнено. Далее прорвались а-служанки, став магами нулевого ранга или, как говорится, клейменами. А Валерия смогла сразу на первый ранг прыгнуть. Но это неудивительно, у нее неплохой магический потенциал, аж пятерка, и тело всю жизнь понемногу копило ману. Также Тимур получил свой первый ранг, и теперь можно начинать его обучение теплым рукам. И когда он овладеет ими, девчата в школе от него не отстанут. Характер у него мягкий, поэтому придется ему трудиться в для лица, делая девочек красивыми. А значит, практики будет море. Что еще нужно для развития? Следом магию пробудили Сергей и Константин, братья моего тела. Первому было пять лет, и он посредственный маг света. Шестерочка в родстве стихии, но мальчик еще слишком молод, и родство еще не сформировалось. Оно может как снизиться, так и увеличиться. Константину шестью свет ему не передался. Зато ветер у него аж на девятке. Но, как и у брата, все еще сто раз может измениться. Правда, свет у него точно не появится. «Поздравляю, Сережа, Костя!» Катя со всей своей нежностью обняла мальчишек, да и остальные присоединились. «Не будь мне магом света, как брат!» Костя расстроился и посмотрел на меня. «Зато будешь сильным боевым магом. Братьев и сестер будешь защищать!» возразила Ангелина и бросила взгляд на рыжих. «А то я смотрю, от магов света в бою проку по мало, пока они не станут хотя бы младшими магами». «Точно!» Парень заулыбался, решив быть защитником рода. «И, кстати, да, маги нам нужны. Тем более девятка. Это очень хорошо». В скором времени в столовой нас осталось немного. Я проблемный, Степан со своими, и капитан гвардии. А кокосов еще много. Паразит. Паразит, сколько сможем Паразит. освоить? Сможем. Два ранга сможем? Не советую. Слишком Паразит. сильные кокосы. В больших Паразит. количествах могут навредить. Жаль. Мы продолжили и... Ах... <связь> Сладко простонала Катя и вспыхнула мягким светом. Девушка тяжело задышала, и отодвинула от себя большой стакан кокосового молока и миску белой мякоти. Девушка поглаживала живот, и, кажется, она переела, а вот Лена, несмотря на то, что скоро лопнет, продолжала пить и есть. Она была уверена, что скоро прорвется, ведь долго ждала этого. Но вперед нее прорвался я, в семнадцатый ранг. А шестнадцатый я взял всего пару дней назад, когда короля спасала, и что-то мне нехорошо. «Конечно, нехорошо. Организм еще от прошлого прорыва не отошел. Если бы не я, у вас бы могло начаться внутреннее кровотечение». Следом прорвались Ира с Ксюшей. Потом Степан, наконец-то, стал адептом. И лишь после этого Лена получила свой 19-й ранг. А вот Лина и Лилия не смогли прорваться. Они съели очень много кокосов, и в итоге им стало нехорошо. Пришлось подлечить их и вытянуть лишнюю ману. Девушки, конечно, расстроились, но осколок я ведь не закрыл, еще вернемся. В итоге почти все мы повысили ранги, но еще два часа людям пришлось оживать от перенасыщения маной. Кокосы и правда оказались слишком сильными. А тем, кто выпил слишком много молока и объелся сладкой мякоти, пришлось немного времени провести на унитазе. Благо все это время пустынный демон-5 ехал к нашей следующей цели, а именно вратам ранга А. У меня, конечно, не осталось армии марионеток. Ну что поделать, придется потрудиться. Вот только... — Вижу дым, — произнес Степан, стоя перед лобовым стеклом. Я подошел и... Там не просто дым, а четыре столба дыма, прямо как у нас. — Похоже, это кочевники, но не факт. Так что на всякий случай готовимся к бою, — приказал я и взглянул на ворона, что лежал на терминале управления, за которым работала Ксения. — Как ремонт? «Три турели кар починены, остальные в кар процессе Птица подняла голову и посмотрела на меня жалобным взглядом. «Если оно в кар процессе тогда почему ты здесь?» — поинтересовался я. «Ману ты как бы и мою используешь, так что не надо строить из себя истощенного. Маш, работать! У тебя десять минут, чтобы починить хотя бы одну турель!» Потянулся к душе птицы, и та мигом вскочила на лапы и улетела заниматься ремонтом. Впрочем,. Одна птица не справится, и я ему послал гвардейцев в помощь. И, к слову, хорошо, когда есть маги, способные манипулировать металлом. Такое может зарастить пробоину корпуса, соединить провода и многое другое, облегчающий ремонт. С микросхемами и платами такое не получится. Но тут в машине все настолько примитивно, что электроники почти нет. Демон-5 ожил, началась суета. Девушки готовились к бою. Скелеты магии, облачённые в доспехи, Уже были на крыше. Лину и Рыжих туда не пустил. а Вдруг тролли обстреляют. Внутри безопасней. Да и я в любой момент могу покрыть корпус своей силой, повысить прочность брони. Сейчас мы ехали между двух пустынных холмов. Источники дыма были спереди. А лучше бы нам побыстрее въехать из этого недоущерия. Встретить врага, который может закрепиться на холмах и напасть сверху, мне не хотелось. Призраки, к моему сожалению, не могут летать быстрее Демона-5 а снижать скорость под них я не хотел. Поэтому ехали вслепую, но... все же успели преодолеть пространство меж холмов и выскочили на просторную равнину. Но как равнину? Здесь всюду были песчаные барханы. И чуть подальше, справа от нас, вижу руины некогда могущественной крепости. Сейчас от нее мало что осталось. А еще вижу, как на барханы поднимается здоровенный механический монстр. Да, он вдвое больше демона пять. Из него идет сразу два столба дыма, а по обе стороны появились машинки поменьше. Тени выглядят потрепанными, будто недавно пережили тяжелый бой. Но при этом, судя по мощным пушкам и турелям, боеспособность они сохранили на весьма приличном уровне. Пушки на нас не были направлены. А вот из главной машины выехало четыре пустынных внедорожника. Явно хотят поговорить. «Ну что ж, поговорим?» Взяв с собой кики, рыцарь сгромила и командира гвардии опустил подъемную дверь, или мост, как она называется, в общем, металлическая пластина на носу демона пять, и опустилась словно клев, и мы вышли наружу. Жарко. Ждать пришлось недолго, и вскоре мне дорожники подъехали к нам. Из них выскочило десять человек, остальные остались в машинах. Люди были то полуголые, то в артефактных одеяниях, некоторые в обычной одежде, оружие с собой не взяли. «Кто вы?» — спросил вышедший вперёд египтянин. Кожа его была цвета меди, а на голове традиционный египетский головной убор. «Мы не говорим на египетском. Может, русский понимаете? Или латинский?» «Латинский понимаю», — кивнул мужчина. а Остальные насторожились, и даже появилась агрессия. Не любят тут византийцев. «Я русский турист. Решил немного поохотиться на чудовище, посмотреть пустыню». «Турист?» — оживился тот. Я кинул нашу банду взглядом. «Да уж такую странную компанию редко где можно встретить. Вы выбрали плохое время для туризма. Чудовища бушуют». «Почему плохое? Раз бушуют, значит, не нужно их искать. Сами найдут». «Нас вот нашли. Пидва отбились», — рассмеялся египтянин, указывая на свои машины. «Я лишь посмотрел на него, как на дурачка. Смысл нас сравнивать». «Во всяком случае, я попрошу вас не ехать дальше». Тут к мужчине подошел человек в мантии, вышедший из внедорожника, и начал что-то шептать на ухо. Взгляды людей тут же устремились на косу в руках скелета рыцаря. Подмечу, что не «Мне подсказывают, что вы светлый маг из рода Череповых». «Так и есть», — кивнул я. «Зачем вы прибыли в нашу страну?» Голос того был напряжен. «Ммм... Можно сказать, меня сослали сюда, чтобы я не мешал коварным и хитрым планам нашего императора. По крайней мере, мне так кажется. А, ну и хотел познакомиться с местными светлыми магами. Жаль, что они вместо знакомства решили убить меня. А про то, что это и не маги вовсе, а жрецы, я решил не говорить. «Убить?» — мужчина посмотрел на человека в мантии, так подозрительно похожего на мага света. Тот что-то ответил ему, и египтянин еще сильнее нахмурился. «Я, конечно, все понимаю, но это неприлично вот так вот шептаться. Да и стоять мне здесь неприятно. Жарко!» «По славу богини!» — выкрикнул жрец. Поисла тишина. «И?» — не удержался я и спросил. «Рейна виновна в уничтожении цивилизации. Она эгоистичная тварь, а не богиня!» — добавил жрец. «А еще она дура и психопатка. Что дальше?» — недоумевал я от столь глупой провокации. «Ты не жрец Рейны?» — с удивлением спросил жрец. «Почему я должен быть жрецом Рейны?» С церковью я в неплохих отношениях помогал им пару раз с нежитью. Да и род мой нередко сотрудничал с ними. Но вступать в церковь — это смерть для рода. Желез похлопал глазами, и вдруг его зрачки стали стеклянными. Похоже, со своим богом общается. Продлилось это лишь несколько секунд. «Ты...» — заговорил он. «Почему с тобой нежить?» — указал он на скелета рыцаря. «Ты...» «Почему с тобой оружие, артефакты и транспорт?» — указал я на внедорожники и прочие бронируя жреца. «Что?» «На идиотский вопрос такой же ответ. Со мной нежить, потому что со мной есть некромант». «Маг света и некромант?» — опешил жрец. «Почему нет?» — наклонил голову на бок, смотря на бедного мужчину. «Кажется, он скоро сломается». «Ну так, Жрец снова стал стеклянным, вновь общается с богом. «Похоже, без подсказок ничего не может». «Ты точно не жрец Рейны?» «Ты тоже», — кивнул я. Тот подзавис на несколько секунд. Кажется, с чувством юмора у него все плохо. <клышко> «Ладно, хватит этого цирка. Передай своему богу, что я хочу поговорить с ним. Лично!» После моих слов в глазах людей вспыхнула ярость, но она быстро сошла на нет, когда я взорвался тьмой, обретая божественный облик. «Ра, бог солнца, да?» — Дать бы тебе звездилей за все твои косяки. на раз уж встретились, давай поболтаем. И не надо мне угрожать, я в любой момент могу сообщить церковникам, где ты скрываешься. Люди опешили и отступили назад, а жрец остался на месте. — Великий раз согласен на встречу Вот и славно. А после я бы прошвырнулся по высокоранговым осколкам. Ранги Б, а лучше A. Как раз ехал к такому. Я развеял облик, Я задачал людей, а после мы вернулись в «Демона-5» и поехали в логово этого Ра. Посмотрим, где и как живет этот бог-фараон и что он за птица такая. Не скажу, что верю, что вдруг удастся включить его в свой пантеон, но как минимум получу информацию. Может, он станет мне союзником, может, врагом, посмотрим. Во всяком случае, Рейни он меня не сдаст, так как и сам прячет от нее». Ехали мы долго, почти весь день. Правда, петляли, ого-го ого, как! Монстров обижали, опасные места, магические аномалии и прочую гадость. Так что куда мы приехали, я не знаю. И даже не представляю. В общем, куда-то. Но Степан нашел. У нас были старые спутниковые карты. И по ним мы нашли озеро, к которому прибыли. Огромный оазис посреди пустыни, населенный всевозможными чудовищами. Озеро в диаметре около 15 километров. В его центре большой остров, примерно 3 километра в диаметре, а вокруг озера город, но немного примитивный. Мы еще не приехали, но ворон уже подлетел и позволил рассмотреть все это. Вокруг города стояла невысокая каменная стена. Дома здесь преимущественно из глины и лишь в два этажа. Основные улицы широкие, чтобы пустынные демоны могли проехать. Вижу несколько склянок и складов для этих гигантов. Также имеется мост, ведущий к центральному острову, на котором расположен величественный храм в виде пирамиды. Здоровенный, метров сто в высоту. Мол, поближе к солнцу. Не люблю понтовщиков. Такие боги, как правило, имеют высокое ЧСВ, и с ними тяжело вести дела. Вскоре мы добрались до города, и не могу не отметить повреждения стен. Похоже на них напали чудовища. На стенах же стража, но не очень грозная. Лучники. Но вижу баллисты, а между ними спаренная зенитная установка. «Интересный городок». Ворота здесь были под стать пустынным демонам, огромные, металлические, на колёсиках. Их минут пять разводили в стороны. После этого мы выстроили с колонной и поехали по главной улице. Уже темнело, но городок разобрать можно было. Густонаселенные, отсталый, но жизнь здесь скипела. Люди в странных одеяниях торговались на примитивном рынке. Воришки щипали карманы и воровали еду, страшники их ловили. Транспортом здесь были палантины да верблюды. Хотя приметил пустынного волка. Здорово, как лев. В богатых домах имелось магическое освещение, и такие дома окружали сады, но в целом зелени здесь было мало. все потому, что территория близ озера использовалась в качестве сельскохозяйственных угодий. Далее мы приехали на большую стоянку, где уже стояли два демона, причем куда новее моего. Три машины нашего сопровождения выстроились в ряд, став поближе к большому трехэтажному каменному зданию. Из него тут же выбежали люди с тележками и начали выгружать добычу. Я же к богу решил идти один. Оружие и артефакты не взял. Руну подавления здесь не ощущаю и правильно. Если придет Рейна, руна не справится с ней. А против других богов... Ну, это тупо. Оставив своих в полной боевой готовности, вышел из машины. Ко мне уже двигался тот жрец. «Великий ожидает! Сейчас приедет транспорт!» — произнес мужчина и стал как вкопанный. Так и стояли минуты три, пока не приехала карета. Ну и повезла она на храм на центральном острове. К нему вел каменный мост и, пока я ехал, посмотрел на озеро. А тут рыбку выращивают, и ее весьма много. И вот остров. Много зелени. Какие-то сооружения раскиданы по острову вокруг храма. Перед самим храмом красивые сады, а еще статуи. Ну куда же без статуй? И почему у этого рак голова сокола? Мутант. Странные эти египтяне. Ладно. Мы приехали к этому храму-пирамиде и остановились перед воротами. Их охраняли шесть чернокожих воинов с головами каких-то псин. На них почти не было одежды. Лишь изогнутые клинки в руках и украшения. Воины открыли ворота, и мы пошли дальше, по небольшому, но длинному коридору. Его стены были исписаны на древнеегипетские мотивы. Может, эти рисунки что-то рассказывают, к примеру, историю, но я ничего не понимаю. Вскоре мы вышли к помещению со множеством дырей и охраны, но пошли прямо, и еще немного времени спустя оказались в огромном зале. Потолка не было видно, а колонны будто уходили во тьму. Серый пол, серые колонны... Серое помещение и большая статуя Ра в центре, а под ней трон, на котором сидела уменьшенная копия статуи. «Ну привет, Гаусс!» — произнес Ра и сорвал с себя маску птицы.